На другой день. Вот как смешно получается в жизни. Еще вчера мы и не думали никуда ехать, а на другой день мы уже сидели в поезде и катили в деревню к тете Наташе. Нам хотелось поскорее привезти яиц и начать выводить цыплят. Поезд как нарочно тащился черепашьим шагом, и дорога нам показалась ужасно длинной. Это всегда так бывает. Когда спешишь, то все как будто назло делается медленно. мы с мишкой нервничали и боялись что тетя наташа куда нибудь уйдет и мы не застанем ее дома но все обошлось благополучно тетя наташа оказалась дома она очень обрадовалась нам и даже подумала что мы уже приехали к ней на дачу да ведь у нас еще каникулы не начались говорит мишка мы по делу приехали говорю я за яйцами за какими яйцами ну за обыкновенными за куриными нам нужны свежие куриные яйца только и всего сказала тетя Наташа. «Неужели в городе негде купить яиц?» «Конечно негде, — говорит Мишка. Яйца-то в магазине есть, только они все несвежие». «Как несвежие?» «Не может быть, чтоб в магазинах продавали несвежие яйца». «Почему же не может быть?» — говорит Мишка. «Вот как только курица снесет яйцо, ведь его не везут сейчас же в магазин, правда?» «Правда». «Вот тут и есть», — обрадовался Мишка. Яйца собирают, чтобы получилось сразу много. Может быть, целую неделю собирают, а то и две. И только тогда везут в магазин». «Ну и что же?» — говорит тетя Наташа. «Не могут же яйца за две недели испортиться». «Как не могут? У нас в книжке написано, что если яйца пролежат больше десяти дней, то из них уже цыплята не выведутся». «Цыплята — это другое дело», — сказала тетя Наташа. «Для цыплят нужны самые свежие яйца». А в пищу годятся яйца, которые лежали и месяц, и два. Вы ведь не собираетесь выводить цыплят?» «Почему не собираемся? Мы как раз собираемся. Затем мы приехали», — говорю я. «Как же вы будете их выводить?» — спрашивает тетя Наташа. «Для этого ведь наседка нужна». «А мы без наседки. Мы инкубатор сделали». «Инкубатор сделали? Вот чудеса! Да зачем вам инкубатор понадобился?» «Ну, чтоб цыплят выводить». «А цыплята зачем?» «Так просто», — говорит Мишка. «Без цыплят как-то скучно. У вас тут, небось, все есть. Куры, гуси, коровы, свиньи. А у нас ничего нет. Потому что у нас тут деревня. А в городе кто же станет коров держать?» «Ну, коров, конечно, никто не станет. А вот мелкую какую-нибудь скотину, наверное, можно». «В городе и с мелкой скотиной замучишься», — засмеялась тетя Наташа. «Почему замучишься?» — говорит Мишка. — У нас в доме один человек живет и держит птиц. У него в клетках разные птицы живут. Чижики, канарейки, щеглы и даже скворцы. Ну, — Но так у него птицы в клетках сидят. Разве вы станете держать цыплят в клетках? — Нет, цыплят можно держать просто на кухне. Уж мы подыщем им хорошее место. Только вы дайте нам самых хороших яиц, самых, что ни на есть свежих, потому что из плохих яиц цыплята не выведутся. «Да, да», — сказала тетя Наташа. «Уж я знаю, какие вам яйца нужны. Такие, что под наседку кладут. У меня недавно занеслись куры, так что яйца будут самые свежие». Тетя Наташа пошла на кухню и отобрала полтора десятка яиц. Все они были как на подбор, чистенькие, беленькие, без единого пятнышка. Сразу видно, что самые свежие. Она положила яйца в корзинку, которую мы привезли с собой. а сверху накрыла теплым платком, чтобы они не простудились в дороге. «Желаю вам успеха», — сказала тетя Наташа. На дворе уже стало темнеть, и мы с Мишкой поспешили обратно, на станцию. Домой мы вернулись в двенадцатом часу ночи. Мама принялась бронить меня за то, что я задержался так поздно. Мишке тоже досталось от мамы, но это все ничего. Досаднее всего было то, что в этот день... Мы уже не могли начать выводить цыплят. Пришлось это дело отложить на завтра».